А тут вдруг решился и даже сделал тебе предложение. По-моему, предложение тебе сделала я. Нынче такие времена настали, что приходится брать быка за рога. Достань-ка еще бутылек. После очередной порции самогона веки стали тяжелыми, и я сама не заметила, как уснула. Сколько я проспала, не знаю. Разбудил меня какой-то неясный шум. Рашида поблизости не оказалось. Быстро вскочив, я протерла глаза и испуганно закричала. «Рашид, ты где?» Ответа не последовало. Куда же он пропал? Мне захотелось позвать кого-нибудь на помощь, Но я прекрасно понимала, что помощи ждать неоткуда. А может, Рашид открыл крышку и выбрался наружу? Тогда почему он не разбудил меня? Почему ушел один? А еще обещал жениться, гад ползучий. Если бы я знала, что он окажется такой сволочью, бросила бы его подыхать в заброшенном доме. Поднатужившись, я попыталась сдвинуть крышку с места, но она оставалась неподвижной. По глухому дребезжанию я поняла, что с внешней стороны погреб по-прежнему закрыт на замок. Смахнув выступивший пот, я в отчаянии уселась на землю. «Что же мне делать?» Рашида в погребе не наблюдалось, но, тем не менее, погреб был заперт. Получается, что Рашид каким-то чудом вылез отсюда и закрыл меня с внешней стороны. Неужели он на такое способен? Жених гребаный! Чтоб у него гангрена началась, чтоб сдох авторитет хреновый! Это ж надо так обвести меня вокруг пальца. Схватив самогонку, я с жадностью припала к горлышку. А, будь что будет, все равно пропадать. Так где там у нас помидоры? Это хорошо, что дедуля такой запасливый. Помирать так с самогонкой и с оленями. Условия здесь поприличнее, чем в могиле. Может, неделю я протяну. Трезвый, как стеклышко, помирать жалко. А вот пьяному сам черт не брат. Неожиданно в дальнем углу раздался какой-то стук. Угораздило меня помянуть черта. Может, это дед Егор шарахается? Вернее, не он, а его бессмертная душа. Если так, то мне нечего бояться. Рашид говорил, что при жизни дедуля был добрейшим человеком. Значит, он и после смерти должен остаться таким же. Я его не убивала, на меня он зла не держит. Выходит, ничего плохого не сделает. Через минуту стук повторился. Обеими руками, обняв бутыль, я вжалась в стену. Вскоре послышались шаги. Я открыла рот, чтобы громко закричать, но тут услышала голос Рашида. «Ты проснулась?» «Ты ты, ты откуда вы, вы, вы взялся? заикаясь, спросила я. «Да в погребе я, в погребе!» «Но ведь еще совсем недавно...» «Тебя здесь не было!» «Ты испугалась?» «Нисколько!» — соврала я. «Не ври! Я даже знаю, что ты подумала!» «Что?» «Ты подумала, что я тебя бросил!» «Что я выбрался из погреба и закрыл тебя с обратной стороны!» «Что я самая страшная сволочь, какая только бывает на свете!» «Верно?» «Верно!» «Так вот, я не такая сволочь, как ты думаешь, и никогда ей не был. Я пришел за тобой, потому что нашел выход». «Какой выход?» — насторожилась я.